Закончив дневные дела, сторож старого кладбища Вацик сел поужинать. Подогрев на плите чайник и картошку, он с аппетитом поел и завалился на грубо-сколочный топчан, застеленный тряпьем. Намотался. Надо бы и отдохнуть от забот. Покуривая, он смотрел в низкий потолок сторожки и размышлял, что в суетной, быстро текущей жизни человек редко получает ту судьбу, о которой мечтает. Вот так и он, Вацик, то взлетал высоко, то падал на самое дно, и, казалось, не достанет больше сил вновь подняться наверх. Однако Вацик никогда не сдавался, переупрямливал капризную судьбу, лихо обманывал ее и выбирался из ловонных ям, чтобы через некоторое время опять очутиться там, откуда с превеликим трудом выбрался. Видно, судьба не любила, когда ее старались надуть. Кто не мечтает стать богатым, любить красивых женщин, жить в хорошем доме, сытно есть и сладко спать, не задумываясь о завтрашнем дне? Ивацик мечтал, но стоять за прилавком москотельной лавки, куда его определил для обучения отец, показалось страшно скучным, и он сбежал на побережье, надеясь устроиться на какой-нибудь корабль и повидать дальние страны, про которые так заманчиво писали в книжках. Адалиски, Зуавы, пирамиды фараонов, пальмы и крокодилы. Впрочем, пальмы Вацик уже видел, но только в пивном зале пана Галенды. Они росли там в больших деревянных катках. Кругом шумела прекрасная жизнь, цокали копытами выезды роскошных рысаков, бравые офицеры бряцали шпорами и саблями, дамы благоухали надушенными мехами, и изящно подбирали унизанными золотыми кольцами пальчиками подолы длинных, шуршавших дорогим шелком платьев. Призывно светились окна рестораций. Но на все нужны деньги. Много денег. На побережье он попал, но не на корабль, как мечталось, а в Кутуску. Крепко выбрав парня, полицейские отправили его домой, где еще добавил отец – и снова отвел в лавку москотельщика. Тогда юный Вацик решил впредь быть хитрее. Дождавшись приличной выручки, он стянул из кассы деньги и снова убежал. На этот раз счастье ему улыбнулось. По крайней мере, сам он так полагал первое время. Удалось пристроиться на занюханную лайбу, курсировавшую в малом кабатаре с бочками селедки. Пальмами и крокодилами на утлом суденышке и не пахло. Зато терка пахла гнилым сердечным рассолом и тяжелым боцманским кулаком, от удара которого долго звенело в голове и плыли перед глазами радужные круги. Перемыкавшись с полгода, Вацик устроился в буфет на пассажирский лайнер, мыть посуду. Заработок оказался грошовый, а работа просто адская. Постоянно руки в трещинах и все бегом. Господа богачи любили пожрать, выпить. Едва успеваешь подать чистые тарелки и стаканы. Решив, что этот тур совсем не для него, парень списался в одном из портов, решил наняться на другой, более подходящий пароход. Порт этот был в Африке, на Средиземноморье. Бездомных тьма, одна отрада, что все время тепло, но работы никакой, следовательно и денег тоже. Да еще в довершении ко всем неприятностям грязная девка в портовом притоне заразила его дурной болезнью. Когда он решил с ней примерно разобраться, ее приятели сломали ему нос и выкинули на мостовую. Так в неполных 18 лет Вацик оказался в чужом краю без денег, без работы, да еще с проклятой болячкой. Первая же попытка украсть закончилась тюрьмой. Англичане, заправлявшие в Александрии, не любили воров. Отсидев свои три месяца, он вышел на волю, все так же без гроша в кармане, но зато прилично подлеченный в тюремном лазарете. Послав все к чертям, Вацик вымолил Старпома Луизианы взять его на пароход и вернулся домой как раз к началу Первой мировой войны. Кто же заранее знал, что сербский гимназист Гаврила Принцип ухлопает эрксгерцога, а это так возмутит германского кайзера Вильгельма и австрийского императора Франца Иосифа. По крайней мере, сам Вацик Голяновский на это никак не рассчитывал, а полагал обрести покой и уют под отчим кровом, вернувшись как блудный сын и испросив прощения у старого родителя. Шут с ними, с крокодилами и пальмами, пусть опять будет москотельная лавка. Теперь она казалась ему чуть ли не райским уголком. Но дома воинские начальники уже жаждали видеть Галиновского младшего солдатом его императорского величества, готового с оружием в руках защищать интересы австрийской короны. Отец простил, зато власти оставались неумолимы, как истукан попуасов. Поэтому пришлось надеть шинель, закинуть за плечи ранец и взять винтовку с примкнутым штыком. Однако, по счастью, до фронта дело вообще не дошло. Ушлому парню удалось застрять в тылу, пристроившись в интендантах. Вацик был малый смышленый, уже потертый жизнью и сумел сам устроить свою военную судьбу, понравившись начальству. Считать солдатское бельишке и обувку не в пример легче, чем сидеть в окопах и ходить в атаке под огнем русских пулеметов или переживать налеты казачьей конец. Говорят, у них всадники питаются сырым человечьим мясом. Этому Вацик верил и не верил. Насмотрелся всякого. а Русские казаки представлялись людьми дикими, кровожадными и на любое способными. Да, кто не мечтал стать любимым и верным возлюбленным, достойным гражданином своего отечества, прославившимся подвигами на благо родной страны? Кто не мечтал иметь крепкую семью и здоровых детей, обнимать с чувством собственника супругу за талию, показы этим «моё, только моё». Вот и Вацик тоже мечтал об этом. Но вместо возлюбленной судьба свела его с одной смазливой проституткой, а та, в свою очередь, с неким паном Суржиком, занимавшимся спекуляциями и давно имевшим хорошие связи среди военных интендантов. О, пан Суржик прекрасно умел уговаривать и очаровывать» грозить и льстить, обещать золотые горы и рассеивать любые подозрения. Вместо того, чтобы стать достойным гражданином, Вацик Галиновский вступил в преступный сговор с паном Суржиком и несколькими другими прожженными мошенниками, и вместо совершения подвигов на поле брани начал красть казенное имущество со складов. Он часто с вожделением клал руку Не Наталью законной супруги, а на специально сшитый пояс, в который прятал вырученные за продажу ворованного обмодерования и обуви деньги. Парень постоянно проверял, вырос его капитал или нет. Он теперь стал его собственностью. И только много лет спустя бедный Вацик наконец понял, что это он сам стал собственностью тех проклятых денег. Но до этого должны были пройти долгие годы. Через некоторое время он попался на воровстве, однако разбирательство и ареста ждать не стал и дезертировал, укрывшись от властей на квартире у той же проститутки. Она его вскоре и выдала полиции. Война. Все вздорожало, а деньги у Вацика кончались. Отчего ради рисковать и прятать дезертира, разыскиваемого властями, если тому больше нечем платить? Спасли Галиновского происходившие в мире грозные события. Австро-венгерская монархия разваливалась и трещала по всем швам. В России рабочие скинули царя. Венгрия бродила, как молодое вино. Германия потихоньку закипала, как вода в котле, плотно закрытой тяжелой крышкой. Но опытному глазу уже хорошо было видно, что крышка скоро слетит, со страшной силой подброшенная не имеющим выхода паром. С Гевацик вскоре бежал. Благо охрана ослабла. Потом скитался, бродяжничал и только в восемнадцатом году опять попал домой. Завшивевший, голодный злой, он постучался в двери отчего дома как раз перед тем, как в Люблине объявили о создании независимой Польши и назначении начальником государства Юзефа Пилсудского. Этого Галиновский совершенно не ожидал и все лозунги о великой Польше от моря и до моря игнорировал. Не успел бывший стюарт, интендант дезертир и каторжник отдохнуть под родным кровом, отъесться и отоспаться, как снова призывно запели военные трубы, затрещали барабаны, и Вацику вновь пришлось примерять мундир и конфедератку, брать винтовку с примкнутым штыком. Война давно осточертела, но против силы не попрешь. В интенданты пристроиться не удалось – но судьба еще раз скорчила гримасу, похожую на кривую улыбку. Голеновский попал в ремонтеры, закупавшие и менявший лошадей для польской кавалерии. Так и прокантовался, а вернувшись с войны, очертя голову, пустился в аферы. Легкая нажива манило, а работать руками ватсек толком так и не научился. Всяко случалось. Били смертным боем, в тюрьме при новом режиме сидел – По крохам вновь собирал свое богатство и в один день лихо спускал его, от жадности ввязавшись в новые аферы. Ушла жена, забрав с собой детей, потом он пил за поем водку, снова привычно спекулировал, наживал большие деньги и опять прогорал, отправляясь в тюрьму за долги и мошенничество, пока не подкатил страшный 39-й год. Подкатил с ревом моторов немецких самолетов и танков, с бесцеремонными завоевателями в бронетранспортерах и грузовиках и страшными людьми из Черного Ордена СС. Во время очередной жуткой бомбежки колонны беженцев, когда летающие машины с крестами на крыльях поливали беззащитных людей свинцом, взрывы бомб разбрасывали далеко вокруг куски кровавого человеческого мяса, Галиновский, контуженный и обеспамятивший, все же кое-как вырвался из-под обстрела и бомбежки и сумел скрыться в лесу. С трудом придя в себя, он решил, что наступило время страшного суда, и небо карает его за все смертные грехи. Если бы тогда уже успевшего пострелять Вацика, осмотрел толковый психиатр, он с полным основанием заключил бы, что пан Галяновский сдвинулся умом. Но пациент не поверил бы, И ему чудились голоса, зовущие посвятить себя служению людям и пану Богу во искупление прошлого, во искупление обманов, краж, тюремных отсидок и черных многодневных запоев. Сначала Галиновский хотел податься в мужской монастырь, но там всем оказалось не до него, и Вацик сам не зная как очутился в неме же, пожилой, заросший сивой щетиной человек в лохмотьях, с лихорадочным блеском в глазах, забывший свое имя, фамилию и даже то, откуда он родом. Набошные струхи подавали ему на пропитание, и он прижился в сторожке на старом кладбище за варшавским шляхом. Власти им не интересовались, кому нужен сумасшедший, а ему самому давно стало все равно. Красные, немцы, марсиане. В голове все еще звучали разные голоса. Тонко звенели серебряные колокольчики и беспрестанно пели ангельские хоры, сладкими голосами, выводя псалмы. Со временем разум немного прояснился. Вацик, наконец, вспомнил, кто он и откуда родом. Но поздно. В ними же уже стоял довольно большой немецкий гарнизон. И Голеновский затаился, решив, что самое правильное в этой непростой ситуации помалкивать и делать вид, что ты все тот же полупридурок, недалекий умом, но всегда готовый услужить. Тем более старый сторож помер, и как-то само собой Вацик заступил на его место, а немцы вскоре облюбовали кладбище за варшавским шляхом для захоронений казненных. Такой судьбы сторож не хотел, поскольку прекрасно понимал, рано или поздно его спихнут в заранее приготовленную яму и выстрелят в затылок. СС-мены не любили оставлять свидетелей. Поэтому Вацик готовился исчезнуть при первом же звонке тревоги. А звонок этот, по его мнению, должен прозвенеть, когда фронт двинется на запад. Размышления сторожа прервал звук автомобильного мотора. По дороге, ведущей к кладбищу, ехала машина. Лучи сильных фар скользнули по окнам сторожки, бросив призрачные ломкие тени на скудную обстановку. Скользнули и погасли. Хлопнула дверца заглох мотор. Быстро вскочив с Топчина, Галиновский приник к окну, стараясь разглядеть, что делается на улице. Сумерки давно сгустились, и приходилось напрягать глаза, чтобы понять, кто вышел из лимузина и остановился рядом с ним, освещенный слабым светом подфарников. Различив фражку с высокой тульей, перетянутый ремнем мудир и полугалифе, заправленные в узкие сапоги, Васек шусто бросился к двери, Еще на крылечке, начав угодливо кланяться, с опаской приблизился к немецкому офицеру. Из машины вышел второй человек, пожилой, тучный, в мешковато сидевшем на нем мундире, с большой кобурой, оттянувший вниз ремень. В руках он держал чемоданчик. Первый офицер, высокий, подтянутый, в ловко подогнанной по фигуре сесовской армейской форме с черным воротником мундира, шагнул вперед и поманил сторожа к себе. «Ты, сторож?» Палец немца ткнул в адскую в грудь. «Отвечать!» «Я, милостивый пан!» На ломаном немецком ответил Галиновский, прикидывая, что может означать неожиданный поздний визит. Обычно немцы приезжали на грузовике и сбрасывали мешки с телами казненных, которые сторожу приходилось поочередно грузить на тачку и отвозить к приготовленным ямам. Чин из АЗД потом отмечал в тетрадке, где и кого зарыли, А Вацик, сносно владевший немецким, но предпочитавший от всех это скрывать, запоминал и вел собственный учет. В полиции взяли с него подписку и немного платили за эту жуткую ночную работу. Но Вацик понимал, что накорябанная им под диктовку чёрного эсэсмана бумажка никак не помешает немцам отправить его следом за страшными мешками, когда у завоевателей минет надобность в кладбищенском стороже. «Хорошо». Немец вытянул из кармана за цепочку жетон и сунул его к под нос. «Тайная полиция, возьми фонарь и лопату». «Так есть, милостивый пан», кивнул сторож и поспешил к своему убогому жилищу. Немцы закурили и остались ждать на улице. «Всех ли помнишь, кого хоронил?» спросил высокий офицер, когда Вацик вернулся с лопатой и фонарем. «Как не помнить?» перекрестился Вацик. «Вот раньше были похороны, так похороны. Не читай нынешним. Но пан может не сомневаться, я помню. И кого с ксензами отпевали, и кого?» «Ладно». Оборвал его словесный поток эсэсовиц. «Место, где зарыл переводчика комендатуры, помнишь?» «Веди. Да не вздумай обмануть. Его весной казнили». «Так есть, так есть», поклонился сторож. «Пан офицер может не сомневаться. Я тут, как дома». Каждый закоулок отлично знаю, не ошибусь. Проще панов последовать за мной. Он повел их через все темное кладбище, освещая дорогу слабым фонарем. Качались и шумели над головой кроны деревьев, тонко хрустел песок под подошвами сапог. Едва угадывались в темноте очертания покосившихся крестов, а Вацик тяжко задумался, непроизвольно считая шаги. Место, где зарыли известного всему городу хромого переводчика, казненного в немецкой тюрьме, он помнил хорошо. Немцы в ту памятную ночь были очень возбуждены. От них сильно пахло шнапсом, и языки безумолко болтали, обсуждая произошедшее во дворе тюрьмы СД. Но зачем этим теперь нужна уже поросшая травой яма? Показывать-таки альбанет? Можно ведь запросто привести к любой другой могиле и ткнуть пальцем. Вот он, здесь лежит. Но немцы зачем-то велели взять лопату. Заставят его рыть землю. Опять же, зачем? Не за ним ли они пришли? За бедным, несчастным И Если за его жизнью, то почему нужен фонарь и непонятные прогулки в темноте? Могли сразу пристрелить прямо на крыльце строжки и уехать. У них это просто как муху прибить или раздавить букашку, ползущую по своим делам среди травы и не о нависшей над ней смертельной опасности. Но он не букашка. Он пока имеет, хвала Господу, голову на плечах и вполне способен защитить себя. Немцев всего двое, и они ничего не подозревают и не ждут нападения от убогого кладбищенского сторожа. Первого огреть лопатой по голове и оглушить с одного удара, а с другим справиться совсем не трудно. Вон как он тяжело дышит, переваливаясь на коротких ножках. Первый вышагивает словно на плацу, почти не глядя на тропинку. Рослый мужчина, видимо, сильный физически, а второй значительно старше, слабее. А у сторожа в руках остро наточенная тяжелая лопата. Ну, чего делать? Надо решать. А вдруг другие эсэсманы знают, куда ночью направились эти двое? Даже наверняка знают и, не дождавшись их возвращения, встревожатся. Тогда Вацику не уйти далеко. Может, показать им нужную могилку переводчика, сделать все, что они прикажут, а потом уже решать. Как-никак, грех смертоубийства тяжек и не будет ему прощен. Да зачем бы эсэсовцам убивать сейчас бедного сторожа? Так ничего и не решив, Вацик привел немцев к кустам, под которыми сирили осыпавшиеся бугорки земли. Осветив их фонарем, показал на один. «Здесь». Высокий эсэсовец недоверчиво обошел могилы, словно принюхиваясь, повертел головой и, обернувшись к ожидавшему дальнейших распоряжений сторожу, сердито буркнул. «Ты не ошибся? Мы непременно все проверим». «Да не можно, пан офицер!» Прижал ладони к груди, заверил его Голеновский. «Я никогда не ошибаюсь в своем деле». Все помню». «Сними верхний слой земли», – приказал офицер. «Потом все приведешь в тот же вид. Рой!» Вздохнув, не нравилось ему затеянное приехавшими, Вацик вонзил лопату в податливый грунт. Желтый круг света фонаря падал на выброшенную из все углублявшейся ямы землю, казавшуюся маслянисто-черной, как смоченный водой антрацит. Пожилой немецкий офицер стоял в стороне, ежась от ночной прохлады, пряча лицо в воротник широкого кожаного плаща, накинутого на мундир. Высокий эсэсман внимательно наблюдал за работой сторожа, нетерпеливо постукивая носком сапога, и время от времени поглядывал на часы. Наконец обнажился мешок со станками переводчика. Вытирая выступивший на лбу пот, Галиновский выпрямился, опершись на лопату. Бросив взгляд на пожилого немца, он с удивлением увидел, как тот натягивает на руки тонкие резиновые перчатки, а в открытом чемоданчике, разложенном наподобие детской складной книжки, поблескивали сталью разные медицинские инструменты. «Отойдите!» – приказал высокий офицер. «Постойте в стороне, но не уходите. О том, что вы увидели, никому говорить нельзя. Поняли?» кивнул. Закинул лопату на плечо и отошел, устроившись на безымянном могильном холмике для перекура. Странные дела творятся на кладбище сегодня ночью. Странные и непонятные. Затягиваясь жгучим табаком, смешанным с сухими травами и листьями, чтобы было побольше и покрепче, скуре вам сейчас плохо, а новый табак, посеянный на заветной деляночке среди заброшенных могилок, еще не вырос. Сторож... Поглядывал, как копошатся около ямы офицеры. Высокий светил фонарем, а пожилой влез в разрытую могилу и что-то там делал. И тут Вацика как молния стукнула. Вот он, твой звонок, дурень. Ничего больше ждать. Надо быстрее уходить, скрываться, бежать отсюда. Поскольку этой ночкой кончилась спокойная жизнь в кладбищенской сторожке. Хотя какой там покой? Разве он после появления немцев был когда-нибудь? Кто может точно сказать, что последует за визитом этих странных эссесовцев? На хорошее даже не надейся. Сразу вспомнилось, как вчера или позавчера, вернувшись в сторожку, он обнаружил, что в ней кто-то побывал и нашел его тайник, где лежала заветная тетрадка с планами захоронений казненных. А в ней все расписано подробно, когда, кого и где – с чертежиком и указанием примет места, чтобы потом упаси пан Иисус не перепутать. Хотел отдать ее в к людям. Не вечно же они будут безжалостно истреблять друг друга. Когда-то придет и мир. Пора вспомнить погибших, зажечь на холмиках их могилок поминальные свечки. Видно, не суждено отдать свои учеты. Листали тетрадку чужие руки, что-то в ней искали, «Не могилку ли хромого пана-переводчика?» Лежала заветная тетрадочка в тайнике совсем не так, как ее положил Вацик, а немного иначе. Другой бы и внимания не обратил, но он всегда прекрасно помнит, что и как кладет, поскольку попади тетрадь к чужому, а от него к немцам, не сносить тогда кладбищенскому сторожу головы. «Нет, пришла пора исчезать». Тяжко придется, но из двух зол стоило выбрать меньше. Уже не звонок, колокол колбил, призывая Вацика спасаться. Уйдет он сегодня же, этой же ночью, как только уберутся отсюда незваные гости. Если, конечно, ему суждено остаться в живых.